Хвора седьмая. Озеро покрылось в тот день тревожной рябью. Холодный ветерок заставлял двигаться густые заросли прибрежного камыша. земля начала по сентябрьски впитывать в себя все чаще приходящую ночную прохладу. От этого она уже не казалась теплой, что было совсем недавно. На обуви оставались следы влаги. Куртка перестала быть тяжелой. Прохладный воздух сделал ее легче, почти невесомый. Отец Кирилл одетый в какой-то нелепый, до самой земли доходящий плащ, с трудом передвигал ноги, постоянно вздыхая, рассматривался по сторонам, затем возвращался к Прохору. Начинал его спрашивать о чем то банальном, взятом из повседневной обыденности. Прохор охотно отвечал, объясняя дела по слову, дополнял что-то с присущей ему иронией. Отец Киры одобрительно кивал головой, вставлял многозначительные пояснения, чуть заметно улыбался, реагируя на приятную для него позицию Прохорова. Они были совсем немного времени знакомы, были, как говорится, на ты, и разница в возрасте особо не мешала общению, хотя как положено накладывала привычные для этого рамки. Впрочем, отец Кирилл Лишний раз не старался ставить Прохора в положение ученика или названного сына, а напротив, давал Прохору чувствовать себя в полном объеме равным себе и лишь иногда поправлял того с высоты своего возраста и жизненного опыта. Прохор был совсем не против выслушивать бесконечные и совсем не скучные истории отца Кирилла, которые все время подкреплялись выводами высокой морали. утраченных за последние годы, как казалось Прохору, навсегда. От этого появлялся тревожа сладким ощущением романтики, особый антураж причастия к инакомыслию. Неприятие не могу нести в себе серьезного протеста, но оно находило в себе пристанище в иронии и сарказме и хорошо поставленном со времени родной молодости Прохора цинизме. Он сам нашел отца Кирилла Сам сумел разговорить старика, который к тому времени жил абсолютно замкнуто, не любил лишних разговоров, старательно избегал воспоминаний, особенно тех, что могли утянуть его в далекие годы молодости. Мало кто знал чего-то особенного о жизни отца Кирилла. В селе Яровом жил он не так давно, появился в начале 50-х годов. обосновавшись в доме одинокой женщины Светланы, конечно, немногие сельчан все же знали отца Кирилла. Но их дорожки пересекались редко. И это, в общем, было не мудрено от того, что отец Кирилл до этого проживал в селе Петровском, которое находилось на расстоянии более сотни с лишним километров от Кирового. К счастью отца Кирилла те, кто знал его глубже, сами не любили касаться общего прошлого. А те, кто мог бы трезвонить обо всем, не вступая в этом пропавшего Сковокольни ещё в восемнадцатом году Ковалкову, особо ничего интересного из жизни бывшего священника и беглого гвардейского добровольца не знали. Могли догадываться, питаться слухами, фантазировать Но отсутствие информации быстро охлаждало пыл, и появлялся он в очередной раз, когда в какой-нибудь сильно опьяневшей голове от чего-то просыпались, как казалось, законные сомнения. Особенно опасен был старик Крыветь по фамилии Пасечников. Он постоянно что-то искал, постоянно расспрашивал стариков собственно, он и подтолкнул Прохора к близкому знакомству с отцом Кириллом Прохор слышал разговор своего родного дяди Никифора с Пасечниковым во время совместного испития теми спиртного. Странно было то, что они вообще нашли общий язык в тот жаркий вечер. Вместе парились в бане дяди Никифора громко выражали эмоции, смеялись. дядя Никифор не мог иметь ничего общего с пасечником. и до этого вроде они не были в приятельских отношениях только сейчас прохор своими глазами видел это слышал ушами и не мог переварить это мозгами дядя Никифор мрачный человек имеющий за плечами два пустя небольших срока заключения и пасечников который слыл ярым адептом пролетарского режима, разговаривали как лучшие друзья. И даже угрюмая внешность дяди в тот вечер, преобразившись в того куда более приветливый, радушный, лицо не покидала улыбка. Громкий смех дяди слышался на расстоянии двух трех усадьб. Пасечников совершенно кроткий человек. не уступал во внезапном веселье дяде Никифору, вел себя шумно, пил много и несмотря на не очень крепкую комплекцию почти не пьянел. Жена дяди, Вероника Дмитриевна, тоже была на веселье, пыталась во всем услужить пасечникову, улыбалась обоим заискивающими глазами. От этого Прохор окончательно ничего не мог сообразить. но заинтересовался, как ему казалось безобидными рассуждениями которые перетекали от одного дсельчанина к другому. содержали они в себе по большей части простые сплетни иногда касались интимных интриг пока слово к слову не зацепились за краешек прошлых дел после последовали в эту сторону далее, И Прохору стало интересно по-настоящему. Привкус прошлого поманил за собой. Тем более дядя и его жена Вероника Дмитриевна не обращали на его присутствие никакого внимания. Не знаю я, Володя, так звали пасечников, Гостим много чего болтал. Только думается, что он сам это услышал где-то поверхностно. нужно что-то куда более реальное. Я так думаю, не трудно с этим как-то поспорить. Дядя Никифор говорил на этот раз совершенно серьезным лицом. Пасечников не стал с ним спорить. Выпив малость похучего самогона, он сказал отвлечённо и с наигранным безразлично. Оно, конечно, так. Болтать не имея фактов дело нехорошее. Ну, жутко любимые в нашем народе. Здесь, как говорится, медом не кормито, только да языки чесать. И то, что Кирилл Дементьевич был священником, даже служил у белых, ни о чем не говорит. Этого добра у нас и сейчас хватает. Пока те люди живы, и историю с ними связанную никуда ведь не денешь, вставил в свою дядя. Да, про то и говорю, Нормально это Если так можно сказать дело, не в том. Твой знакомый Устин говорил о том, что Кирилл Дементьевич служил в отряде карателя Резникова. А вот это совсем другой клинкор. Здесь хотелось бы знать, много простого народа загубили эти люди. Взять хотя бы хутор Осиновый. Там сразу две семьи удавили в рядок на этих самых Осинах. А из них три бабы и девчонка 12 лет. А что там случилось, спросил дядя Никифор. Прохор слышал от Галовских подобных историй, но не более того. А про хутор Осиновы слышу только сейчас. И С нетерпением ждал продолжения от Пасечникова, представлял себе сутулую фигуру отца Кирилла, который никак не вписывался в картину массовой расправы. Слишком добрым был взгляд старика, слишком приятным голосом говорил он с людьми. К разочарованию Прохора Пасечников не стал рассказывать длинную историю с включением душераздирающих цен. Он ограничился набором общих фраз. Обычная история. кто-то донес, что на хуторе имеют постоянный приют местные партизаны, и что там неоднократно бывал Терентьев. за которым тогда страстно охотился не только Резников, но и мерзкий толстяк по фамилии Чечек. Конечно, никого они там не нашли. Зато с лихвой возместили злобу на тех, кто и был на хуторе. Плюс к этому притащили двух человек из Ярового. Там эти несчастные, как и понятно, остались. Вораду там же не видели? спросил дядя Никифор. Те, кто мог его увидеть, Все одно сказать, ничего уже не смогут. Про другие дела молва ходила, Дыма без огня не бывает, но как-то странно временами все выглядит. Народу много с тех пор ведь еще по земле ходит, а памяти все же мало. Некоторые говорить не хотят, боятся, что может про них самих что-нибудь всплывет. или про кого из родных. Но был в деревне Брагина один мужичок, Антип коровин. Вот он и поведал, что Бородулин лично расстрелял не меньше десятка крестьян. И вообще был не последним участником в отряде Резникова. В Климске он себя вел нагло, развязанный, бороду почти сбрил, пьяный каждый божий день. Еще девки шалавые рядом. Название у него вроде нет, но с Резниковым и выдохом на короткой ноге. Это слова антипа. Только следствие ничего не установил, и Кирилл Дементьевич получил пять лет за осознанную борьбу против народной власти, как классовый чуждый элемент. Потом через год после того, как вернулся Бородуллин, Антип утонул при невыясненных обстоятельствах на рыбалке Вроде водка перевернулась, его по голове ударило. Разбирались недолго. Потом дело и вовсе закрыли, так и не проявив должного интереса. Пил мужичок крепко, да и болтал не всегда в соответствии с политикой тех лет. Годы пролетели, и вот только сейчас появился твой знакомец Устин. Стати сколько ему еще лет сидеть? Вопросом закончил повествование пасечников. «Два года ему еще, даже меньше, подумав, ответил дядя Никифор. "Хотелось бы мне с ним поговорить", тихо произнес пасечник. "Думаешь, что стоит? Срок давности давно минул. Сейчас Борадулино уже ничего не будет". "Правильно говоришь, Никифор. Только наша местность должна знать своих героев. В этом я убежден». произнёс Пасечников. Слово герой хорошо отложилось в понимании Прохора. Если всё это правда, то отец Кирилл действительно герой, настоящий живой белогвардеец, и не такой, как обитающий в округе старички, что служили в армии Адмирала Те давно открестились всеми правдами и неправдами от событий далеких лет. С гордостью могли вспомнить только, как дезертировали, бросая винтовки еще на реке Табол, или еще раньше близ города городе Звотауста. Нет, это было все не то. А вот отец Кирилл совсем другое дело.